Глава двадцать вторая Утром меня разбудил настойчивый стук в дверь. Повернувшись на другой бок, положила подушку на голову и укрылась одеялом. «Оставьте меня в покое!» — крикнула, что было силы. «Виви, -ви, поднимайся!» В комнату ворвался сумасшедший кузен и схватил одеяло. Я это поняла, когда мне вдруг стало холодно. С меня стягивали одеяло, оставляя в одной хлопковой сорочке. «Эл-Руау, какого демона ты тут устроил?» Я сдернула с себя подушку и запульнула в рыжего. «Если мы поторопимся, то сможем поймать одного анкива». «Зачем нам эти чудовищные птицы?» Протерла глаза, но они продолжали закрываться. Спать хотелось неимоверно. «Когда мы принесем мертвого анкива и покажем всей деревне, Это будет означать, что они уязвимы, и их можно победить». «Отлично! Я все поняла. Только я-то тут причем. Подобрала одеяло и попробовала снова им укрыться. «Как ты не понимаешь, Вивьена? Без магии их не поймать». «И?» Я смотрела на этого несносного парня и желала только одного, чтобы он убрался из моей крохотной комнаты. Пускай кровать здесь была маленькой но она была моей, и я мечтала вернуться в ее объятия. «У тебя есть магия, а это значит, что мы поймаем Анкива по щелчку пальцев?» «Да, да, да», — повалилась на подушку и закрыла глаза. «Когда будешь уходить, прикрой за собой дверь». «Дуреха!» — подошел ко мне, схватил за плечи и тряхнул так сильно, что мне показалось, что моя бедная душа вылетела воспарила надо мной и тут же вернулась, поняв, что улетать от меня еще рано. «Это же твой шанс улучшить свою слабую магию!» «Убери от меня свои руки, идиот!» ударила по пальцам и толкнула парня от себя. «Да что это с тобой?» замолчал на секунду. «Или ты боишься?» «Кого? Анкивов?» вздернула подбородок и сложила руки на груди. «Я никого не боюсь!» «Тогда одевайся. Жду тебя через пять минут на заднем дворе дома». «На заднем дворе?» — почесала затылок. «Кажется, я забыла, где это». «О, драконья матерь! За что мне это все?» Воздел руки к небу, а потом наградил меня таким взглядом, что мне стало не по себе. «Жду тебя за дверью! Только быстро!» Кряхтя я сползла с кровати и, ругая рыжего, на чем свет стоит, надела на себя платье, чулки и туфли. Расчесала волосы и сделала немудренную прическу, только чтобы волосы не мешали. Привела себя в порядок и, почти проснувшись, вышла из комнаты. «Ну, наконец-то!» — недовольно фыркнул Эл и закатил глаза. «Словно на королевский бал собралась!» Взял меня за руку и повел по коридору, в обратном направлении от гостиной. Оказывается, после моей комнаты и комнат прислуги коридор крутым образом заворачивал налево, а потом и правда выводил к закрытой двери. Именно за ней начинался задний двор дома. Открыв дверь, он протиснул меня вперед, и я только сейчас поняла, что этот кузен сделал. Он разбудил меня ни свет, ни заря. Вот почему я так хотела спать. Который сейчас час. Сложив руки на груди, нахмурила лоб. «Это важно?» «Говори!» Процедила сквозь зубы и, сверкнув глазами, сжала ладони в кулаки. Около пяти часов утра. «Что? Да ты с ума сошел!» Крикнула я, и мне тут же заткнули рот рукой. «Не кричи!» — шепотом произнес. «Не хватало того, чтобы ты своими визгами разбудила Анкива!» «Я тебя умоляю!» Освободилась из его лапы и отпрыгнула в сторону. «Как будто эти синие птички ждут тебя здесь». «Вот именно!» Рыжий подошел ко мне, встал рядом и показал рукой наверх на крышу нашего дома. Я вздрогнула и покачнулась. Закрыла ладонями рот, но крик вырывался из меня непроизвольно. Я пищала и смотрела то наверх, то на рыжего». Глаза, казалось, должны были выпасть от увиденного. Я не дышала. Боялась, что синяя птица, сидящая на крыше, услышит меня. Но той, казалось, не было никакого дела до нас. Завернувшись громадными крыльями, как теплым покрывалом, она спала. Было похоже, что она свела себе гнездо на одном из парапетов и словно чего-то ждала. Глаза ее были закрыты, и сейчас она не представляла опасности. Но вот надолго ли... «Что будем делать?» Тихо спросила я, медленно передвигаясь и прячась за Элла. «Ты же сказала, что никого не боишься!» Рыжий стоял и довольно скалился. Руки у него были на груди, и только сейчас я заметила, какие у него бугристые мускулы. Видимо, он качался здесь и много тренировался. «Я не боюсь. Я опасаюсь!» Продолжая смотреть наверх и следить за птицей, шея у меня затекла но оторваться от этого синего крылатого существа не могла. «Правильно опасаешься!» — хмыкнул рыжий. «Потому что этот танкив прилетел за тобой!» «Ха-ха-ха!» — медленно произнесла я подобие смеха. «Очень смешно! Если эта птаха сидит на крыше дома моего деда, это не говорит о том, что она прилетела за мной!» «Хочешь, я докажу?» — повернулся ко мне и положил пальцы себе в рот. Не успев ничего ему сказать и попробовать остановить этого безумца, он засвистел. Ты ненормальный! Закричала я, понимая, что кричать теперь можно. Птица уже проснулась от свиста Элла и теперь разворачивала свои огромные синие крылья. Она поднялась на лапы и распушила свои перья, а затем громко прокричала что-то на своем. Ее крик напоминал смесь грома в летний жаркий день, смешанный с визгом умирающего животного. Это было ужасно и в то же время завораживающе. Черепица из-под когтистых лап Анкива посыпалась на землю и разбилась в крошку. Содрогнувшись от мурашек, покрывших мое тело, я посмотрела на Элла. «Что будем делать?» спросил он меня и, развернувшись, взглянул на птицу, которая смотрела ярко-синими глазами прямо на нас. Казалось, она пожирала нас своим внутренним пламенем и не было спасения от ее силы и мощи. «Бежать!» — прошептала и начала двигаться к дому. «Нет! Не для этого я привел тебя сюда!» — схватил меня за руку и привлек к себе. «Мы будем сражаться с этим анкивом и докажем всем, что в этой деревне есть сильные маги!» «Я не буду с ним сражаться!»